«Не вижу связи с мутагенами», — нетерпеливо встрял Димка. «Погоди, не перебивай!» Дело оказалось куда сложнее, чем виделось на первый взгляд. Деги не просто поводыри клювов а их доктора. Укус этих созданий — своеобразная сыворотка, которая нейтрализует вирусный мутаген, вызывая ремиссию. Это симбиоз, и я познакомился с ним на своей шкуре. «На поверхности я всегда сама осторожность, но рано или поздно наступает день, когда и для предельно осторожного человека обстоятельства складываются фатально. В тот день я еще не знал, что во мне пробудился мутаген, чувствовал себя скверно, но списал это на простуду и все же пошел на поверхность и нарвался на стаю шелоклювов». Выжил только благодаря активной стадии быстрянки. В ней даже эти стремительные твари оказались медлительнее меня. Но все же меня подранили, и до рассвета в метро я попасть никак не успевал. Кстати, аккурат здесь и отлеживался, пережидая день и думая, что вряд ли доживу до следующей ночи. Правда, тогда это была абсолютно пустая квартира со сломанным замком. Я настолько паршиво себя чувствовал, что не сумел даже как следует дверь закрыть, прежде чем вырубился. А потом ко мне пришел Дег. Теперь я понимаю, что они чувствуют обострение сознания в любом живом существе. Только симбиоз с более сильным, чем он сам, покровителем, позволяет выживать этим мелким тварям. А согласись, человек — серьезный хищник, способный за себя постоять. Подробности опустим, не в них суть. Главное, я не только выжил, но и стал замечать в метро многое из того, на что раньше не обращал внимания. Я обнаружил, что не один такой, другой. И вскоре встретил меня, подхватила Анюта, широко улыбаясь. Я была первой, кого он обратил в свою веру. «Спас!» — поправил Олег, тоже улыбнувшись. «Мне нравится называть это спасением». «Ну да, а себя спасителем!» — хмыкнул Димка. «А что? Хорошее занятие для хороших людей. Сам себя не похвалишь, целый день ходи, как оплеванный!» Он уже двое суток не видел Федора, а перлы напарника до сих пор сами собой возникали в сознании. Очень уж много он услышал подобных высказываний за год совместной работы. «А что там насчет общности, о которой ты рассказывал?» «Ну, он мне потом еще свои руку и сердце предложил», — улыбнулась Анюта еще шире. «Что-то я начинаю бояться этой общности», — осклабился Димка. «Ты мне, Олег, конечно, нравишься теперь, но все же...» «Извините, но я что-то никак не согреюсь», — пожаловалась Наташка, вмешавшись в разговор. «Наверное, простыла «Ее и в самом деле заметно знобило», — Димка чертыхнулся. «Так увлеклись разговором, что не заметили, как девчонке стало хуже». «Сейчас?» — обеспокоилась Анюта. «Это плохо, совсем не ко времени. Может...» «Просто от стресса?» «Придумал!» Димка торопливо вытряхнул из рюкзака увесистый сверток, встряхнул, разворачивая костюм химзащиты. «Одевайся, Наташ!» «Хорошая идея», — одобрил Олег. «Надо было раньше сообразить». Вдвоем с Анютой они помогли девушке облачиться в непривычный и жутко мешковатый, на несколько размеров больше, чем нужно, костюм из прорезиненной ткани. «А как же ты, Дим?» Девушка тяжело вздохнула, и от ее вымученной улыбки у Димки защемило сердце. «А я совсем холода не чувствую», — отмахнулся Димка, всем своим видом показывая, что беспокоиться не стоит. «Так-так», — Анюта с Олегом обеспокоенно переглянулись, и Бауманцу это совсем не понравилось. «Что же ты молчал?» «Усталости тоже нет», — уточнил Олег, посерьезнев. «Ну, да, и есть не хочется». «Да, то есть нет, не хочется. Я вообще на удивление отлично себя чувствую». «Что все это значит?» Но Димка уже и сам понял, едва задав вопрос. «Обострение? Это, как там ее, активная стадия?» «Хуже. Посмотри на свои руки. Ничего странного не замечаешь?» Димка повернул к себе ладони и недоуменно уставился на них. «А что я должен заметить?» «Посмотри внимательнее. Пальцы не кажутся длиннее и более худыми, чем раньше». «Да», — похолодев, ответил Димка и медленно поднял полный смятение взгляд на Олега. Оборотень с Курской! Шрам сказал, что он был болен быстрянкой. Это правда?» «Такое случается!» — Олег быстро кивнул, о чем-то усиленно размышляя. Затем нехотя добавил, поднимаясь на ноги. «Крайне редко. Но у тебя вообще все идет как-то неправильно, слишком неожиданно, слишком быстро. Прямо как у меня когда-то. Ладно, не дрейфь, мы этого не допустим. Анюта, собирайся, выходим немедленно!» «Пришла беда, отворяй ворота!» — покачала головой женщина. Оба санитара спора без лишних слов облачились в химзу, подтянули где необходимы ремешки, подгоняя комбинезоны под фигуру. Сверху нацепили жилеты разгрузок с дополнительным боезапасом, проверили оружие. «А мне что делать?» – растерянно спросил Димка. «Останешься здесь», — сказал Олег тоном, не принимающим возражений. «Возможно, ты уже на последней стадии, за которой могут начаться необратимые изменения. В таком состоянии лучше никуда не выходить, да и натку нужно кому-то охранять». «Я и сама могу о себе позаботиться», — голос Наташи подрагивал, и чувствовалось, что она лишь храбрится, не желая быть обузой. «Если Дима вам нужен, то...» «Не будем спорить, хорошо?» — мягко оборвал ее сталкер. «Вдвоем вам с Анютой сделать это будет проще и привычнее. Дверь никому не открывать. Все ждите, мы быстро». Они надели очки и респираторы, а затем двинулись к комнатной двери, ведущей в короткий коридор. «Удачи и спасибо вам!» — тихо сказал Димка им в спину. «За все!» Но уйти санитары не успели».